Глава 17 Новые перспективы. 2019 год. Каир. «Ты только представь, а! Я сам буду рассказывать собранию о коллекции, обо всех наших с Тронтоном находках. Он мне доверяет. Ну все, Яшка, я почти звезда египтологии. Я ж самим Захи Хавасом буду выступать с одной трибуны!» Борька сиял, как будто Оскар получил. Он волновался, повторялся, сам себя перебивал, все никак не в силах поверить, что и на его улице наконец-то перевернулась колесница с пахловой. Якоб был за него искренне рад. Не каждый день исполняются мечты детства. И хотя мечта о уборке получилась долгоиграющая, он строил карьеру в Каире, приятно было видеть, что она продолжает исполняться. Из рассказов друга, войник понял, что фуршет будет закрытый строго по приглашениям и посвящен вроде бы возвращению древнеегипетских ценностей на родину. Главной темой вечера была не коллекция карнеганов, а прежде всего возврат каких-то артефактов из гробницы Тутанхамона. Бесценные предметы исчезли в ходе недавно отшумевших беспорядков и погромов, а потом волшебным образом всплыли на частном аукционе. Да, черный рынок древности продолжал процветать, как они и обсуждали накануне. Тутанхамон был звездой вечера, туристы на него шли валом вот уже целый век, бесперебойно, и соответственно Министерство древности молодой фараон интересовал в первую очередь – Но и предметы других собраний должны были засветиться в ходе серии презентаций, поэтому коллекция Карнаганов, торжественно завещанная музею, не осталась в стороне. Фуршит был назначен в банкетном зале отеля «Хилтон Рамзес», башня которого была отчетливо видна уже с моста на подступах к Каирскому музею. Когда-то Яша даже останавливался в этом отеле с окнами на Нил, но с тех пор отель отреставрировали, и цены явно тоже не стояли на месте. Госпожа Ясмина Бинткарим, чья семья активно спонсировала работу историков и археологов, была одним из организаторов вечера. И когда Борька упомянул, что она передала личное приглашение на них обоих, Яша почувствовал, что его колесница с пахловой, если пока не перевернулась, то явно поскрипывала колесами неподалеку. Войник конечно, понимал, что пригласили его исключительно за компанию, чтобы поддержал египтолога, а может и сам Борька словечко замолвил, но все равно было чертовски приятно. «Я сделаю тебе серию фотографий. Считай, что целый час на репортаж. Хочешь, еще и интервью возьмем», — с улыбкой предложил Яша, похлопывая по корпусу свой верный фотоаппарат. «А то, конечно, давай. Может, твои материалы потом и в публикациях засветятся, кто знает. Но ты уж постарайся там меня в хорошем ракурсе взять. Вдруг на первую полосу пойду. Как думаешь, какая у меня сторона рабочая, правая или левая?» Борька рассмеялся, потом деловито добавил. «Так, только никаких шорт и никаких джинсов. Костюм ты, конечно же, с собой не взял». «Я сбегал», – насмешливо напомнил войник. «Последнее, о чем я думал, – это о смокинге и вечеринках, где он может сгодиться. Уж прости. Надо будет купить. Или арендовать. Короче, есть время, займемся. У тебя у самого-то есть? Или ты с дресс-кодом по-прежнему не в ладах?» «Ну чего ты?» – запыхтел Борька. «Я ж с приличными людьми тут встречаюсь. Есть, конечно, даже два. Только тебе не по размеру». «Ладно, давай прикинем, что можно с этим сделать. Поедем на бал, если не шейхами». то хоть мелкопоместными принцами», – фыркнул Яша, доставая смартфон и проверяя баланс своих сбережений. Неделя тянулась медленно, как всегда, когда чего-то очень ждешь. Борька носился по делам, вовсю готовился к презентации и репетировал речь – то перед зеркалом в ванной, то перед своими верными слушателями в лице якобы и Говарда Картера. Сам Яша продолжал неравную борьбу с наследием таинственного лорда-оккультиста, но продвигалось все очень небыстро – К тому же мысли у него сейчас были совершенно о другом, что тоже не добавляло очков к успеху. Тайком от друга войник все же отснял дневники и залил на ноутбук, как следует за паролев. Ему было немного стыдно перед простотушным Борькой, но ведь не будет с этого беды. Подробнее изучить материалы дела в хорошем разрешении. Да и испытывать удачу не хотелось. Профессор Тронтон, конечно, неизвестно еще когда приедет, но вдруг приспичит сесть на срочный рейс. Кольцо Яша спрятал с тех пор не доставал. Мысли о том, что перстень побывал на руке не только мёртвой царевни, но и мёртвого лорда Джонатана, не добавляли желания лишний раз его трогать. И всё же артефакт по-прежнему манил его непреодолимо, как когда-то, судя по дневникам, манил и самого Карнагана. И не только его, потому что по обрывочным записям, которые удалось понять, у якобы сложилось чёткое ощущение – кольцо лорда Джонатана кто-то очень хотел присвоить ещё тогда, больше века назад. Меж тем долгожданный день наступил. «Да мы с тобой прям Джеймс Бонды», — улыбнулся, якобы, глядя на себя и друга в зеркало. Черный прокатный смокинг сел идеально. Сорочка без ворота спасала от галстука и придавала всему образу легкую нотку бунтарства. Новые туфли блестели. Ни одна песчинка еще не коснулась их. войник поймал себя на мысли, что думает о том, как поразит ясмину. «Вот что ты лыбишься, как сытый кот?» — заглянул в зеркало Борька, поправляя бабочку. «Только фингал сошел, а твой зад опять зудит желанием приключений». «Фу, как грубо!» — засмеялся войник. «Вовсе это не зад. И, кстати, друг, по старой примете не следует смотреться в одно зеркало. Влюбимся в одну барышню». Борька презрительно фыркнул, но из зеркала скрылся. «Давай вызовем Убер поприличней», — предложил Якоб. «Чтобы он нас не помял, пока довезет до места. и с кондеем желательно». «Экий франт!» Борька уже уставился в папку, в миллионный раз просматривая тезисы доклада. «Я заплачу!» — подмигнул войник. «Экий пан!» — буркнул друг. Такси я заказал еще вчера, через полчаса будет. Хорошо, что выбрал подороже, раз уж ты за нас платишь. Перестань уже прожигать взглядом свой доклад. Ты его даже ночью со сна наизусть прочтешь. «Сосна, береза!» – перекривлял друга Борька. «Там же сам Захи хавас будет! Я себя никогда не прощу, если перед ним в лужу сяду!» добрось да Яшка положил руку на плечо друга. «Ты легко захаваешь этого Захи!» «А если от волнения пятнами пойду?» – оттягиваю бабочку, – спросил Борька. «А очки эти мне норм, или лучше вот эти надеть?» «Пятна мы замажем в фотошопе, а очки у тебя отличные. Ты словно на свидание в первый раз собираешься, как тогда с Машкой в 12 лет». «Тогда было проще», — Якоб удивлённо вскинул брови. «Машка же тогда не пришла», — с улыбкой пояснил Борька. «Ну, Захи-то уж точно придёт». Оба рассмеялись, был ли смех истерический, вызванный волнением, или же шутка попала в самое яблочко, но в любом случае это пошло обоим на пользу. Якоб хорошо скрывал, но тоже несколько волновался — С одной стороны, ему страсть, как хотелось снова увидеть Ясмину. Было в этой женщине что-то магически привлекательное. А с другой, он почти физически ощущал, как на его спине рисуется мишень, если те, кто охотился за ним в Москве, добрались до Каира. Да и охранник этот погибший. А хотя, откуда им знать, что кольцо у войника? Память услужливо подкинула совсем уж странную историю с мальчишкой на базаре. Нет, Яша совсем не хотела об этом думать. Если те ребята идут путем коллекции... Она осталась в Москве и пока не успела вернуться на родину. Да и Борька ведь сказал «Основная повестка дня – Тутанхамон». Первоклассное такси разительно отличалось от тех адских колесниц, на которых Борька катал якобы ранее. «Впервые с тех пор, как ступил на песок, я почувствовал себя белым человеком», – шепнул Яшка другу, наслаждаясь прохладой салона и мягкостью сидений. «Ты еще сильнее проникнешься этим чувством, когда будешь оплачивать счет. О, почти приехали!» Отель Хилтон-Рамсес колонной возвышался на самом берегу Нила. Что-то было в нем от обелисков древности, пытающихся дотянуться до неба, да и обстановка внутри радовала глаз. Хилтон есть Хилтон. Может, и великому фараону, гонявшему хетов у Кадеша, зазорно было бы остановиться здесь переночевать? Рассматривать фасад на Каирском зное не было никакого желания, даром что отель выходил прямо на нил Друзья поспешно нырнули в фойе, где их встретила пара внушительного вида арабских охранников, ничем не уступавших доберманам у Пушкинского. Рядом материализовалась хрупкая и миловидная девушка. Проверила приглашение по списку, поприветствовала и пригласила пройти за ней в конференц-зал. «Простите, я не вижу вашей аккредитации на фотосъемку», – на английском произнесла девушка и указала на фотоаппарат. «Вам придется сдать это в камеру хранения. Мы гарантируем сохранность имущества наших гостей». Верзила потянул свои ручищи к камере. Якоб напрягся, глянул на Борьку, но тот лишь беспомощно развел руками. «Все в порядке, Аиша!» – зашелестел знакомый голос. «Должно быть какая-то ошибка. Эти господа – мои гости!» Якоб скинул голову, встретился взглядом с Ясминой. Казалось, в ее присутствии все смолкло, ритм замедлился. Персонал отеля встал по стойке смирно. Даже Верзила сделал шаг в сторону, а малышка Аиша так и вовсе стушевалась и чуть не уронила свой планшет со списками. Такой стате и силе позавидовала бы сама Клеопатра. Ясмина сияла и знала об этом. И уже запоздало за блеском этой внутренней силы взгляд выхватил ее безупречный наряд. Темно-синее, почти черное платье до колена с рассыпанными по плечам мелкой крошкой кристаллами. Как будто богиня Нут укрыла свою избранницу. Ничего лишнего кричащего. В руке она сжимала изящный клатч в тон платью. В легкий платок удерживали золотистые змейки заколок. Снова только аксессуар. Дань культуре, но не ограничению. Борька рядом пробормотал невнятное приветствие. Якоб улыбнулся, чуть поклонился. Она приветливо кивнула, пригласила их за собой. «Благодарю за помощь, госпожа Ясмина», — сказал войник, поравнявшись с ней. «Ваше влияние здесь неоспоримо». «Вас это удивляет?» Она говорила все так же приветливо, но Яшу буквально обдало волной холода. «Простите, это было не тактично с моей стороны». «Не смущайтесь», — Ясмина обезоруживающе улыбнулась. «Некоторые мужчины не любят разделять свою власть. Некоторые готовы видеть равнозначных партнеров. Некоторые пугаются этого. Надеюсь, вы в целом не из последних». Яша улыбнулся в ответ. «С моей стороны, бояться было бы глупо. Я перед вами в долгу. Вы спасли не только мою камеру, но и мою честь. Я обещал другу запечатлеть его оскароносное выступление». Ясмина чуть склонила голову. Золотые змейки-заколки блеснули в ее гладко зачесанных и сине-черных волосах. Якоб подловил себя на совершенно неуместном желании прикоснуться, освободить ее прическу, увидеть, как волосы рассыплются каскадом. «Да, дружок, слишком долго просидел над документами, но все же попридержи коней», — подначил себя войник. «Чем я могу вас отблагодарить?» «Вы ведь хороший фотограф?» «Ну, мои клиенты и редакции никогда не жаловались», — усмехнулся Яша. «В таком случае я не откажусь от фотографий с мероприятия. У нас будет свой фотограф, но...» Она сделала неопределенный жест изящной рукой. «Я видела ваши работы. Вам удается поймать душу?» Яко попешил Слова эхом отозвались внутри, и сердце пропустило пару ударов. «Иначе я рискую остаться с пачкой фотографий господина Захи Хаваса!» Ясмина мелодично рассмеялась и шепнула. «Только прошу вас, не передавайте моих слов Захи. Он, безусловно, звезда вечера, и не только сегодняшнего». «Это будет наш маленький секрет», — заверил ее войник. Они дошли до зала, и тут же госпожу Ясмину похитили другие гости. Яша посмотрел ей попытался собраться с мыслями, но эффект она и правда оказывала буквально гипнотический. Борька спрашивал, что-то теребил за рукав, но вскоре его отвлекли коллеги-египтологи. Повинуясь броуновскому движению гостей, войник немного побродил по залу, прицеливаясь сделая пробные кадры общих планов. Скучать в целом было некогда, превосходное шампанское, которым открывался фуршет, помогло настроиться на нужный лад. Якоб смутно помнил, что мусульмане не очень-то почитают алкоголь, но здесь собрались в основном люди светские. Устаза Ясмина велела вам передать. Перед Якобом мелькнула девушка с регистрацией. Она быстро протянула значок аккредитации и исчезла так же внезапно, как и появилась. Покрутив в руках заламинированный прямоугольник, якобы пристегнул его к карману и погладил камеру. Пора поработать, дружок. Оказавшись по ту сторону объектива, войник в тот же миг почувствовал знакомый зуд и предвкушение. Он и не представлял, как соскучился по работе. яко отыскал Борьку, фотографировал друга с коллегами и особо важными персонами. Сам Войник никого из этих персон не знал, но об их важности можно было судить по цвету ушей Николая Боркина. Те лучше лакмусовых бумажек выдавали волнение обладателя. Понемногу гости потянулись из банкетного зала в конференц-зал, занимали места. Ясмину Войник увидел уже там, ближе к трибуне, и проскользнул следом, щелкая обитые дорогим деревом стены и заполнявшие ряды стульев. открывал торжественное собрание лично Захи Хавас, светило местной египтологии, которого даже Яша знал, смотрел с ним не одну программу на ютубе. Вживую впечатление было еще мощнее. войник уже чувствовал какое-то родство с этим человеком, а увидев, проникся его харизмой. Египетский Индиана Джонс сегодня был без своей знаменитой шляпы, но живая мимика и тот жар, с которым господин Хавас говорил о наследии древнего Египта, отдавался в сердцах каждого из присутствующих, Просто невозможно было не заразиться этим энтузиазмом. «Да за ним бы все мумии пошли стройными рядами», – подумал Якоб, делая снимки, отмечая про себя реакцию остальных. Захи говорил не только о Тотанхамоне, упомянув и Большой Египетский музей в Гизе, впечатляющее собрание артефактов колыбели человечества. Будущее собрание, ведь музей пока не был достроен. Хавас говорил прежде всего о прошлом и настоящем, об эволюции и египтологии и международных отношений. Захиен напрямую не называл европейцев колонизаторами, но сделал пару слишком явных намеков на прошлое. Не то, как чужаки расхищали древнеегипетское наследие. Но тут же профессор отметил, что заграничные коллеги стали настоящими друзьями современных египтян. Что не только помогали сохранить египетское наследие, наследие, принадлежащее всей человеческой цивилизации, но и помогали репатриировать его. Этот хитрый пустынный лис осторожно прошелся по острию ножа и сумел угодить обеим сторонам. Мысленно Якоб посочувствовал Борьке, чей звездный час пройдет в тени такой фигуры. Но организаторы позаботились об этом, включив в паузу между докладчиками несколько унылых статистических хроник достижений. Никто не зевал, но Борькина с его речью зал встретил тепло. Начав неуверенно, вдруг все больше загорался темой своего доклада, а уж в своем энтузиазме он не уступал и захи Хавасу. Когда на экране за спиной египтолога отразились кадры презентации, Яша почувствовал странную ностальгию. и лицо царевны казалось уже чуть ли не родным, так хорошо он запомнил его. подмерный голос Борьки внутри проносились совсем другие кадры, жизнь которого он успел мельком разглядеть. Наверняка Тане Фертаре будет приятно вернуться домой после всех этих приключений. Опомнившись, войник вернулся к фотографированию. Борька не простит ему, если Яша что-то упустит. Потом пришел черед других докладчиков, и ностальгическое наваждение сменилось обыденностью – Их лекции не были и в половину так интересны, но вскоре официальная часть мероприятия перешла в непринужденный фуршет. Гости перетекли обратно в уютный зал, где разбились на группы по интересам и предались общению. Якоб скользил между собравшимися, выбирая выгодные ракурсы. С Борькой он успел перекинуться лишь парой фраз. Искренне поздравил с прекрасным выступлением, после чего друга увели поклонники Тронтона и почитатели мертвых древних царей и цариц. В видоискатель Якоб увидел Ясмину, «Сперва подумал, что ошибся. Нет, она и правда шла к нему». Опустив камеру, воинник улыбнулся. «Вы явно отлично поработали. Мне не терпится взглянуть». Исмина чуть улыбнулась. «Я могу показать, хотите?» – с готовностью предложил Яша. «Не откажусь, конечно. Давайте только переберемся в более спокойное место». Она чуть кивнула в сторону ближайшей группы людей, громко о чем-то споривших. «Тем более, что ваш репортаж будет неполным. Я покажу вам истинное сокровище Египта». «Я уже смотрю на него», — подумал воинник, стараясь не разглядывать прекрасную собеседницу слишком пристально. А вслух сказал «Почту за честь». Ясмина поманила его за собой, попутно отдала какие-то короткие распоряжения одному из охранников и девушке-ассистенту. Удивительно, но зал им удалось покинуть незамеченными. Все были слишком увлечены дискуссиями и сдержанным празднованием. Ясмина провела якобы к лифту, и они поднялись на самый верх отеля. Здесь девушка извлекла из клатча пропуск, чиркнула, открывая последнюю дверь, и в лицо ударил теплый ветер. Они оказались на крыше. Над головой раскинулось закатное небо, кажущееся бесконечным. Фантасмагорические облака смешивались со смогом, окутывая весь город вуалью. А внизу, рассекая город, как и тысячи лет назад, неспешно нес свои воды великий Нил. И казалось, что пространство и время преломлялись, унося сознание куда-то прочь, заставляя скользить по хрупкой границе между настоящим и вечным. «Правда прекрасно?» Ясмина не смотрела на него, ее взгляд был прикован к Нилу. Легкий ветерок развивал полупрозрачную ткань платка, и пара прядей выбились из идеальной прически. Якоб не удержался, сделал несколько кадров. Впервые он подумал, что технике было просто не под силу передать эту красоту, эту магию, что окружала женщину. Невольно вспомнил Фарука, его рассказы о прекрасных джинниях. Восхитительно, тихо подтвердил он, переводя объектив на город и реку. «Наше наследие — это наша память», — Ясмина все так же смотрела вдаль, — «память о былом величии нашей цивилизации, Надежда на будущее, на вечность». Якоб едва разбирал слова. Она говорила о своей стране скупо, но искренне, с настоящей любовью. Ее речь была тихой, но твердой. В ее словах не было жара Захи Хаваса, не было и ребяческого романтизма Борьки, но они достигали самого сердца». какой-то момент Якоб подумал, что эта прекрасная женщина отдала бы свое благополучие всю свою жизнь на благо своей страны. Она была так похожа на цариц прошлого и силой духа, и завораживающей силы притяжения, что напоминала войнику гостью из снов, пугающую и манящую. «Наша гордость и наше наследие — вот все, что у нас осталось», — грустно улыбнулась Ясмина и обернулась к Якобу. В догорающих лучах заката она казалась хрупкой и вместе с тем такой величественной. Налетевший порыв ветра разметал ее волосы, сорвал легкий платок. Якоб едва успел поймать тонкую вуаль. Золотая змейка звякнула, ударившись о пол. Якоб поднял заколку и протянул ее вместе с платком, невольно коснувшись ее пальцев. Собственные воспоминания наложились на воспоминания другого, молодого архитектора, явившегося накануне в обрывках морока. Черной драгоценности глаз женщины чья красота была подобна вечерней заре, манили, размывая границы прошлого и настоящего. войник был восхищен ею, очарован. Прежде чем подумать, что он вообще делает, якобы потянулся, бережно убрал волосы с ее прекрасного лица, словно выточенного одним из древних скульпторов. Ясмина не отпрянула, и взгляд ее напротив словно смягчился. якобы не удержался, наклонился к ней, поцеловал точеные губы. Трель звонка ворвалась в магию спустившихся на город сумерек. Войник подавил порыв, как следует вырубаться. Ясмина улыбнулась чуть сочувственно, пока он рылся в кармане в поисках телефона. «Придурок, вот что тебе стоило выключить, а?» – зло, – думал Яша. Звонил Борька. Ещё никогда якобы не хотелось послать хорошего друга куда подальше. Он сбросил звонок, извинился, но Борька набрал снова. Пришлось снова сбросить. Протянувшаяся между ними хрупкая нить неумолимо таяла. «Я обещал показать вам фото», — проговорил войник, сбрасывая очередной звонок и, не глядя, поставил телефон на вибрацию. «Вы чудесно получились, даже без всякой ретуши». «Я не против легкой ретуши», — с улыбкой возразила Ясмина. «В наше время это почти как древнее соответствие канону изображений. В вечности хочется остаться как можно более прекрасными, совершенными. Вы позволите? Так будет проще. Чтобы не уронить, наденьте». И взгляды встретились, и девушка кивнула. Якоб снял с шеи фотоаппарат, передал в руки Есмине, воспользовавшись моментом, чтобы ненадолго удержать ее руки в своих. Она надела фотоаппарат, и войник показал, куда нажать, чтобы посмотреть, увеличить, пролистать. Телефон в кармане продолжал неистово вибрировать. «Я сейчас, извините». Он отошел на несколько шагов, зло вытащил телефон, нажал кнопку вызова, намереваясь высказать другу все, что он думал, и только потом понял, что звонил уже не Борька, а сансаныч. Бойник, я коротко, тихо, серьезно предупредил начальник и быстро заговорил. «Где бы ты ни был, оставайся пока там. История не из приятных, и ты влип по самое некуда. С отпуском проблем не будет. Если деньги нужны, пиши, потом сочтемся. Только не высовывайся, понял меня?» «Я... А, да, извините, я не подходил и...» «Я понял. Сиди, где сидишь. Скоро все эти древние пожитки перевезут домой, может, хоть тогда все станет поспокойней. Все, отбой!» Ошалелый Якоб смотрел в потемневший экран смартфона. Внутри стало нехорошо уже даже не от предчувствия, а от осознания, насколько глубоко он на самом деле влип. «О, простите, я, кажется, пролистала слишком далеко». Голос ясмина заставил его невольно вздрогнуть, обернуться. Девушка улыбалась ему тепло, немного смущенно. Увидев, что он закончил разговор, Ясмина сделала шаг, протянула ему фотоаппарат. «Да что вы, там ничего такого нет, разве что бульдог!» Ободряюще улыбнулся Войник, пряча волнение. А потом его взгляд упал на фотоаппарат. «Черт побери, он удалил с карты не все фотографии архива Карнаганов. Впрочем, нашелся Яша довольно быстро. Профессор Тронтон просил отснять для презентации, но в итоге этот материал туда не вошел. Куда вам переслать фотографии мероприятия?» «Я пришлю личный e-mail вам на WhatsApp, если вы не против. Вот туда и направите», — предложила Ясмина, и Войник понял, что улыбается как идиот». Только что эта прекрасная женщина сама предложила ему свой номер телефона. «Конечно, часть прямо сегодня пришлю». «Что вы, я не заставлю вас сидеть над фотографиями всю ночь», – мягко рассмеялась Ясмина. «Но номер все-таки запишите». Войник записал заветный номер и продиктовал свой. В этот момент три звонка прозвучало уже не у него, у Ясмины. Девушка отошла, проговорила что-то коротко по-арабски, серьезно, собрано, одновременно с этим улыбнувшись якобы, словно бы извиняясь. «Похоже, дела они ждут нас обоих», — вздохнула она, убирая телефон. «Увы, мне пора». «Я могу надеяться увидеть вас снова?» «Что нам мешает?» — отозвалась Ясмин, уже через плечо, проходя к двери. «Мне кажется, нам есть что обсудить. И объединяет нас куда больше, чем кажется на первый взгляд».